Глава 35. «Игнат Игоревич, вам повезло», — ровным тоном заявляет врач, встречая меня на этаже отделения. Я не спал ночь, у телефона сидел весь полет, успокоительный глотал. «Злой, как пес, сука. Такая маленькая, ей всего 8 месяцев. Ари попала в больницу и чуть не погибла из-за наплевательского отношения матери». «Где она?» Я должен немедленно увидеть Ариэлу. Пройдемте. Мужчина в белом халате, опытный детский врач, повел меня к боксу. Кроха спит сейчас под наблюдением медсестры. В палату больше никого не пускаем. Подхожу к окошку, замираю. Горло подкатывает ком. Нервная система едва выдерживает. Вижу крошечку в кроватке. С ней незнакомая женщина в белом качает ее поглядывая на монитор оборудования. Резко отворачиваюсь. Тяжело видеть такое, когда плохое случается с детьми. В каком состоянии ребенок? В стабильном уже. Знаете, редкие случаи, это чудо какое-то. Малышка получила только ушибы, к счастью, ничего не сломала, сотрясения нет. Тут больше испуг, поэтому мы тщательно контролируем состояние ребенка Перестраховываемся. Организм в таком возрасте хрупкий и нежный. Почему с ней не Инесса? Где прохлаждается эта шваль? Инесса Леонидовна в приемной ожидает. Убью ее нахрен. Уверен, Ари упала из-за нее. Вспоминаю разговор с Малиновской во время полета. Я сорвался в ту же секунду и вылетел в Россию. Как это произошло? Я не знаю, я не видела. Только на секунду отвернулась Телефон на зарядку поставить. Грохот услышала. Игнат, мне плохо. Я уже пачку Анапрелина выпила. Я в подорванном состоянии. Колотит меня страшно. Ты с ума сошла. Как ты могла? Да не Арина меня хнычит. Это несчастный случай. Я здесь ни при чем. Няня заболела сегодня, я ее домой отправила. На замену никого нет. А мне одной тяжело все на себе тащить. Папа вот-вот уйдет из жизни, следователь меня терроризирует. Суд все ценное уже изъял. Игнат, а ты где прохлаждаешься? Помоги мне. Неужели тебе плевать на дочь? Нас в любой момент могут выпнуть на улицу с дырками в карманах. Я же кинул тебе денег на карту. Что? Кинул? Это ты называешь кинул? «Это подачка копеечная, как собаки, собаке, извини меня!» Я чуть не психанул и не покрыл дрянь матом так, чтобы у нее перепонки лопнули. «Это пять средних зарплат за месяц. Куда ты их спустила? Пора на землю опуститься и смириться с реалиями. Ты больше не можешь покупать сумочки за тысячи евро. Думай головой, а не дыркой между ног и носа!» «Да ты...» «Да как ты!» – взревела, как сирена. «Я буду вечером. Разговор будет серьезным». И отключился. «Игнат Игоревич!» Уже дважды повторил врач, пока я на пару секунд завис в мыслях. «Это, конечно, не мое дело, но скажите вашей жене, чтобы не сидела часами в телефоне. Ребенок в таком возрасте уже активно начинает исследовать мир». Он начинает ползать и сильнее проявлять интерес к окружающим предметам. Отныне нужен глаз до да глаз, иначе страшные последствия могут случиться. Да, я понял, вы правы. Инесса не моя жена. Ах, простите, поправил пальцем очки на переносице. Еще один важный момент есть. Мужчина открыл папку, которую держал в руках. «Анализы пришли не очень хорошие. Начали разбираться, и тут еще одна неприятность вылезла. Пока рано ставить диагноз, но, предполагаем, у девочки имеется врожденное генетическое заболевание. Мы отправили кровь на консультацию к генетикам. Нам также нужна кровь родителей для более точного разбора ситуации. Кровь матери мы уже взяли. Вы тоже должны сдать. Пройдемте в процедурную». Я заволновался сильнее. Какое еще генетическое заболевание? Почему сегодня такой ужасный день? По пути в процедурную, выйдя из-за угла, вдруг увидел Инессу. Даже сейчас она зависает в телефоне и снимает сториз, выдавливая из себя слезы и истерику на всю клинику. «Мои дорогие, я сейчас как никогда нуждаюсь в вашей поддержке». Моя малышка в больнице. Я не сплю уже несколько суток. Так морально подавлена и истощена. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех новостей. Ох, вот Игнат спешит. Встрепенулась, заметив меня, сменившего курс. Я почти набег бег перешел. Злость бомбанула во мне, как кусок метеорита, врезавшегося в планету. Муж сорвался с важной встречи, как только узнал о горьком случае. Сука! набрасываюсь на курву, выбивая телефон, разбивая стену и за патлу хватаю. Да ты что, дура, больная, творишь? Совсем конченая? Я, честно, чуть не врезал уродки с кулака. Охранники клиники вовремя притормозили, пока я трепал Инессу за волосы. Сторис она снимает. Мы могли потерять ребенка! «Мой он или Ханса сейчас неважно, это же ребенок, восьмимесячный младенец, который только пришел в наш мир. Я не чувствую к Ари отцовских чувств, но я все равно ее люблю, люблю иначе. Все, это точка невозврата. Я сотру тварь проклятую в порошок». «Как я мог быть таким слепым в отношении нее?» «Приворожила» или бесподобная из нее актриса, а еще бравый манипулятор и знаток психологии. «Игнат Игоревич, пройдемся с нами, это важно», напомнил врач за спиной, пока я высказывал ревущей прошмандовке все, что я о ней думаю через преграду в виде охранника, застывшего между нами. «Мы еще не закончили. Я вернусь через три минуты и прибью тебя, поняла?» «Только тронь, пожалеешь! Забыл, кто я?» «Забыл, чья я дочь и на что способен мой папа?» Обмер. Так и думал. «Покушение твоих рук дело?» Вот это инсайт меня накрыл. Получается, это была Инесса? Только действовала она через отца, чтобы меня напугать и заставить плясать под их дудку. Прикусил язык, раскрасневшись, как потный пьяный алкаш. «О чем ты?» «Ну давай, еще всякий бред на меня навешай. Чего уж там?» «Настоящий ты мужик, Исаев, браво!» «Чтобы до нитки уж обобрать и не платить алиментов, да?» «Значит так. Пока я буду сдавать кровь, у тебя есть время подумать. Признаешься во всем сама, разложив факты по полочкам, я свою ярость смягчу, сгладив приговор. В остальных же вариантах пощады тебе не будет». Инесса, схватившись за сердце, смотрела нам вслед, пока я скрылся в дверях процедурной. Там находился не больше пяти минут. Вышел, торопливо устремился обратно к Инессе, но увидел лишь пустой диванчик из коричневого кожзама. Не нужно быть гадалкой, чтобы понять, Инесса сбежала. Сбежала, бросив восьмимесячную дочь на произвол судьбы. Сука. Гадина и тварюка. Значит, я был прав. Она скрывает от меня намного больше грязных вещей, чем я ожидал. Побег это подтвердил. По звонку поднял охрану, дав приказ немедленно найти дрянь и ни за что не упустить. Я час простоял напротив окошка бокса, нервно разминая пальцы, наблюдая за крошечной девочкой, который вдруг начал привязываться душой потому что мне больно и жалко ее. Обернулся, услышав топот каблуков. «Игнат Игоревич!» Ко мне бежала запахавшаяся медсестра, размахивая листком. «Мы сделали срочные анализы. Кровь не совпадает!» «Что?» «Кровь не совпадает!» Запыхавшись, остановилась, пытаясь отдышаться. «Что вы имеете в виду?» «Формула крови у вас и орел разная. Абсолютно!» «Ничего не скажешь про кровь матери. У вас первая группа, у Инессы Леонидовны тоже первая, а у Арилы третья». «И что это значит?» «При слиянии двух одинаковых групп теоретически не может родиться ребенок с третьей». «Стоп, подождите». «Инесса говорила мне, у нее третья группа». «Нет», – ошалела вытрущилась на меня медсестра. «Мы все проверили. Вот документы с печатью». У Инессы Леонидовны первая группа крови. Я почувствовал, как мое лицо белеет, а дыхание сбивается. Вранье. Вранье, вранье. В каждом слове подлой меркантильной мерзости ложь. Должен беречь всю бурю для нее. Сейчас пытаюсь быть твердым, рассудительным, спокойным. Ждем результаты теста на отцовство. Спасибо. «Да не за что!» Отхожу к окну, набираю номер Ханса, пальцы онемели и подрагивают, когда жму по сенсорному экрану. Он быстро отвечает. «Здравствуй, Ханс, как ты?» «Неплохо, друг. Собираюсь в Германию. А ты где?» «Извини, но вынужден задать тебе вопрос вообще не по теме. Объяснять некогда, потом расскажу. «Какая у тебя группа крови?» Эм, удивленно, выдержав паузу, третье Почувствовал, как корпус телефона затрещал от непроизвольной силы жима, демонстрирующей ярость. Ну все, Айнаса, тебе полный пипец. На второй линии номер начальника охраны. Спасибо, Ханс, я перезвоню. Переключаясь в темпе на него. Игнат Игоревич, девку поймали. «И где же?» Боги, как не терпится дряни вломить. «В Домодедово!» Пыталась улизнуть в тель -Авив. Оттуда с пересадкой, возможно, еще куда-нибудь. «Понял. Я буду через 10 минут. Спуску ей не давайте». Не еду, а лечу в аэропорт. Сворачиваю на парковку. Инессу вывели под руки и засунули в машину охраны. Сопротивлялась. Еще бы! Она вела себя неадекватно, как психичка, пыталась ногтями и грю в лицо вцепиться. Огрызалась и международным европейским судом пугала. Ребята дружно заржали, я тоже не смог не ухмыльнуться. Ясно. Боится в усмерть. Значит, есть повод. Спасибо за быструю и качественную работу, хлопаю их по плечам. С меня премия. Дергаю за ручку двери и сажусь в салон. Сталкиваюсь с темно-карими змеиными глазами. Инесса тулится в угол салона, ее руки надежно связаны. «Уроды!» — плюет в меня. «Сейчас же развяжи!» Далеко собралась, дорогая. Поближе к ней придвигаюсь и резко в шею пальцами впиваюсь, сдавливая до хрипа. «Забыла, кто я такой!» «Я напомню!» Надавливаю на специальные точки. Мерзавка начинает скрипеть и брыкаться. «Ты что, мать твою, возомнила себя киноактрисой? Или у тебя с головой проблемы? Бесстрашная, отбитая, лицемерная дрянь. Ты создала мне кучу проблем и почти разрушила мою жизнь. Я такое не прощаю. Прежде ты видела не того Игната». А сейчас узнаешь настоящего. «Пожалуйста!» От страха и паники, размазанного по всему лицу макияжа, она была похожа на чучело. «Куда бежала Инесса?» «Есть что скрывать?» «Рассказывай все по порядку. Чья ореала дочь? И почему тебя любой ценой?» «Абсолютно любой так хотелось выйти за меня замуж».